26. Когда действие завершает свой круг и приходит к исходной точке, то же самое или аналогично наступает момент уравновешивания приведённых в движение сил. Момент равновесия есть тот момент, когда воля свободно может начать новое действие данного порядка. Тогда это начинание будет ритмично законом Семена действий можно разбрасывать лишь в урочный час. Мудро знать время посева.